Оглядываясь, понимаю, что возврат к фразе лейтенанта вызван тем, что стою, оказывается, неподалеку от места встречи с ним. Сейчас у угла пусто, как, впрочем, и вокруг. Лишь множество воронок от разрывов крупных мин. А на снегу лежат, как по всему двору, но лежат как-то навалом, грудами. Здесь, видно, раненым никто не помогал. Санитары не успевали, должно быть, не трогали их, и они остались в том положении, в каком их застигла смерть. От неясного, странного опасения опознать в одном из погибших здесь лейтенанта, то ли от другого чего, но не стал приглядываться к погонам, высматривать, есть ли патроны, и, не дотронувшись ни до одного из них, ушел прочь и выносить. В подобном состоянии находились все. От большого амбара ко мне спиною пригнувшись, бежал солдат, к двум, живо вышагивающим в разные стороны, как у важного объекта почетный караул. Что вдруг вздумалось ему опасаться, прятаться? Заметил, что крикнуть, спросить не хотелось. Бежать к ним, если серьезно, что позовут? Но тоже, помню, пригнувшись, пробежал к своей булыге между амбарами. Странно. Ночью, во время той страшной атаки немцев, промелькнуло что-то вроде сожаления, зависти. Вот у солдата железное колесо, броня, надежно, не то что у меня, а каменюга природная. Теперь колесо освободилось. За ним погиб мой товарищ. И несмотря на то, что колесо осталось тем же непробиваемым щитом, как и раньше, чувство самосохранения направило меня к моей маленькой никудышней всего-то навсего кусочку песчаника, защитившему меня камню. И где никаких признаков появления тех. Странно. А он бежал быстро, пригнув о, -о, -о, -о. О, что это? У торца малого амбара, задрав голову и прикрыв глаза, казалось, что-то вычисляя, тихо стоял солдат. Вот тяна! Его покой был долгим, основательным. Во всяком случае, он никак не мог только что возбужденно маршировать или бежать, а теперь вот так ни с того ни сего спокойно прилипнуть к стенке и философствовать. За амбаром послышались возбужденные восклицания либо показалось что их там двое было шагающих либо этот у стенки